Глава сорок восьмая. «Он всегда так тяжело засыпает», — спрашивает Олег, появляясь в моем уголке для чтения. «Когда в коттедже делали ремонт, я спроектировала этот островок счастья и покоя, ниша на втором этаже. Возле огромного окна вместо подоконника установлена широкая лавочка, на которой громоздится куча подушек пастельных цветов. Возле нее стоит торшер, а рядом...» Небольшая книжная полка, на которую я складываю все книги, которые хочу прочитать. Я поднимаю голову и смотрю на красавчика. Измотал тебя, мишка? Он криво улыбается и слегка пожимает плечом. Немного. Он сегодня перевозбудился, столько впечатлений. Угостишь меня чаем? Да. А тоchея засовывая закладку в книгу и встаёт, ложав ту на сидушку. Олег тут же подхватывает и читает название. Евгений Онегин. Значит, да, когда ещё проходили в школе, я болела. Олег смотрит с пониманием. Он прекрасно знает, чем тогда болела и по чьей вине. Кладёт книгу на полку, берёт меня за руку, и мы молча спускаемся на первый этаж, чтобы пройти в кухню. Пока я вожу с чайником и чаем, Олег выходит в патио покурить. Он возвращается как раз когда я ставлю на стол чашки с дымящимся напитком и вазочку с печеньем. Олег приносит за собой запах свежести, сигарет и свой собственный, присущий только ему. Я невольно поглубже вдыхаю носом этот аромат, тут же упаковывая его в мысленную шкатулочку всего, что связано с ним. Олег присаживается на стул напротив меня. Я обхватываю чашку руками. Ты поговорить хотела? Да, поговорить. За что твой отец наказал остальных твоих любовников? Я тяжело складываю. Это была папина инициатива, и обо всём я узнавала уже постфактум. Они меня избивали и насиловали. Болядь, Варь. Да. Именно потому, что считали, что я она кто она. Он немного хмурится. Блять, спокойно отвечаю я. Видимо, я была настолько убедительна в своих словах, что они поверили и пострадали из-за меня. Варя жёстко пресекает тон. Они пострадали потому, что распускали руки. Нет, ты тоже много чего говорила, но я ни одного синяка на тебе не оставил. Я склоняю голову и бубню себе под нос: потому что ты особенный. Над столом повисает тишина. Повтори, проситон. Я смотрю на Олега и качаю головой. И чего, мелочи. Внутренний голос кричит, чтобы повторила, чтобы сказала ему, насколько он важен и нужен, насколько сильно я нуждаюсь в нём. И всё же мама Вера когда-то сказала мне, что когда любишь человека, хочешь, чтобы он был счастлив. Я люблю Олега, люблю всей душой. Именно поэтому не буду ничего предпринимать. Не уверена, что со мной он будет счастлив. Не знаю, до конца ли я излечилась. Меня всё ещё мучают кошмары. Я прекрасно помню его реакцию, когда он будил меня по ночам, и не хочу повторять этот опыт. Как ты перенесла беременность? Я улыбаюсь, хотя хочется кричать. Очень хорошо. Первую пару месяцев немного мучил токсикоз, но потом всё наладилось. Беременность прошла легко. Олег кивает, глядя в чашку, а потом делает подряд несколько глотков. Я слежу за его кадыком, как заворожённая. Протягиваю руку за печенье, мне глядя на вазочку. И в этот момент Олег опускает чашку. Моя рука дёргается, и чай выплёскивается Олегу на гольф. Я, вскакивая со стула, вслед за ним. «О, чёрт!» — шепит он, оттягивая ткань. Ой, прости, прости, прости. Тароту я так неловко. Олег одним резким и таким мужественным движением стягивает гольф, и я замираю. Он стал ещё больше и красивее. Под смуглой кожей выделяется каждая мышца. Мне так хочется протянуть руку и очертить их, вспомнить, какие они на ощупь. Я жадно поглощаю взглядом каждый миллиметр, пока не достигаю его груди. Мне, наверное, кажется. Да, не может быть, это просто невозможно. Слегка прищуриваюсь и навожу резкость, но Олег встряхивает гольф и скрывает от меня татуировку, пернувшись боком. — У тебя есть сушильная машина? — спрашивает он, и я киваю, сглатывая слюну. — Можно забросить гольф туда? «Надо. Но надо сначала постирать. Ой, это долго. Нет, у меня в машинке есть опция короткостирки, минут 15, не больше. А потом высушим и сможешь одеться. Ну, давай. Олег протягивает мне гольф, и я иду в прачечную за кухней. Запускаю стирку и прижимаюсь бедрами к машинке. Не может же быть, правда? Или может? Возвращаюсь в кухню, где Олег вытирает бумажными полотенцами стул потом присаживается и промакивает маленькую лужицу на полу. Я бросаюсь к нему и присаживаюсь рядом, отматывая кусок полотенца. Не надо было вытирать. «Да брось!» — коротко отвечает он, а я, не сложив взгляда с его груди, елозя по абсолютно сухому кафелю бумажным полотенцем. «Все-таки может». Это точно буква «В» витиеватая, в готическом стиле, но это определенно она. Сердце разгоняется и теперь трепещет в груди, как испуганный воробушек. "Ты сделал татуировку?" тихо говорю я. Олег замирает с полотенцем на несколько секунд, а потом резко встаёт и выбрасывает полотенце в мусорное ведро под раковиной. Упирается в столешницу ладонями и опускает голову. Мышцы на спине напрягаются, выдавая его состояние. Я потихоньку перемещаюсь на стул и оседаю, не знаю, что говорить. Скорее всего, этим заявлением я все испортила. «Когда я думал, что ты умерла», — глухо произносит он, «то захотел, чтобы со мной осталась хотя бы частичка тебя. Я не беру в расчет вещи, которые ты у меня оставила, и я их так и не смог отвезти твоему папе». Но он тяжело вздыхает и теперь смотрит в потолок. Вещи быстро утратили твой запах. Подушка держалась до последнего, но и ей не суждено было удерживать его вечно. Тогда я пошел в тату-салон и сделал татуировку, чтобы частица тебя была со мной до скончания дней. Алина сделала ее? Спрашиваю я, нервно перебирая в руке мягкую бумагу полотенца. — Да. — Так вы и познакомились? Он кивает. — Какая она? Олег разворачивается и смотрит на меня измученным взглядом. «Зачем тебе знать?» «Расскажи, пожалуйста. Я хочу быть уверена, что ты счастлив». «Я счастлив, Варь!» Внутри так болезненно скручивает, что я едва удерживаюсь, чтобы не сжать кулаками платье в месте, где больше всего болит. «Ты и сделал предложение?» Наши взгляды встречаются, и между нами как будто то протягивается мостик хрупкий, но тяжёлый. Стоит только немного надавить на него, и он рассыплется в пыль, похоронив под ней мои надежды. Не сделал. Почему? Варвара. И тут я слышу писк стиральной машины. Это отрезвляет. Мгновенно. Просто мне даже не пришлось силы вытаскивать себя из этого состояния забытья. Ну что, дорогая моя, Узнала то, что хотела узнать. Живи теперь с этим. Он счастлив. Сейчас самое время отпустить Олега и продолжать жить своей жизнью. Но как же больно. Сил просто нет. Я вскакиваю, и несусь к прачечной. Варя, завёт Олег. Машина достирала, надо в сушку гольф переложить. Выкрикиваю онарочита бодрым голосом. Правда, думаю, Олег разгадал мой фарс, потому что Дула дрожит. Я подлетаю к прачечной, распахиваю дверь и захлопываю, как только оказываюсь в уютной комнатушке 3 на 2. Открываю машинку и перекладываю гольф в сушилку. Выставляю деликатную сушку и запускаю её, а сама кладу ладони на полку, на уровне глаз, и опираюсь в них лбом. Внутри себя я стону, вою с стеной, а снаружи просто, наверное, выгляжу уставшей. В следующее мгновение слышу, как открывается дверь прачечной, а потом закрывается. Это очень, очень плохо, потому что мы остались одни в маленьком помещении. В такой ситуации мне придётся прикладывать просто нечеловеческие усилия, чтобы устоять перед красавчиком.